Набусардар снова вперил взор в лицо Валтасара и сурово смотрел на царя до тех пор, пока тот не отвел глаза. Уверенный, непреклонный, как границ, стоял он перед царем. Дыхание его было тяжелым, под высоким лбом роились сотни обжигающих мыслей, морщинами и тенью, ложас на его суровое, опаленное войною лицо. Владыка бобил и не любил Набусардара таким. Он леденил от страха перед великими людьми. Царь нуждался во мудрости и поддержке верховного начальника, но и побаивался его. Вот и обрадовал его открытие небесных светил, что честь победы принадлежит не навусардару, а Мардуку. И смея дат собственной персоной поспешил к царю с этим известием, дабы придать своему сообщению значительности. Служитель Мордока был крайне заинтересован в том, чтобы умолить заслуги Набусардара, о тем самом значении его особы. Аултасар, польщённый в своём числавии и не подозревал, какую громадную услугу оказывает он храму и городу. "И так ты будешь первым после богов и меня", продолжал царь. "Но не вздумай возвысь над мною и нашими богами" иначе навлечёрши на себя неумолимый гнев государев, не тревожится царь, холодна тазвался на бусардар, боги судили мне быть твоим слугой. Голоса его пронизывал леденящий стужи, точный ветер на снежных вершинах, слова звучали глухими отзвуками молота, стучавшего в его груди вместо сердца. Нет ли у тебя какой-нибудь просьбы ко мне, осведомился волтасар. Он имел в виду благородный титул для дочери Гамадана. Ему хотелось, чтобы Набусардар, прославленный, почитаемый всем народом герой, валялся у него в ногах. Валтасар предвкушал, как перед лицом всего Валилона он откажет своему полководцу. Вопреки ожиданиям, Набусардар ответил: "Нет, государь, больше мне ничего не надо". Он поклонился и вернулся на своё место. С меньшим воодушевлением царь вручил награды славному Исмаэлю, сыну погибшего Эль-Халима, другим высшим и начальникам, в том числе Валакити Сибарсину, который поднёс царю отрубленную руку пленённого персидского вельможи вместе с его мечом. По окончании церемонии Галтасара кинул презрительным взглядом пленённых врагов. И под бурное ликование толпы подал знак палачам взяться за смертоносное орудие, чтобы исполнить предначертание судьбы. Сверкнулись секиры, и бездыханные тела рухнули на плиты под разукрашенной аркой. Потоки крови, хлынувшие из тел казненных перцев, раздразнили озвеевшую толпу. Люди бросились к мосту, требуя выдать на праведный суд народа персидских военачальников, приговорённых к погребению заживо, но копья стражников преградили им дорогу. Среди неукротимого людского волнения Дарий вдруг двинулся к мосту палача, и как только он тронулся с места, дикое буйство толпы стало утихать. Дочь Сириуша Валтасар велел облачить в пурпурную мантию невиданного оттенка Какой нечасто удавался красильщикам из знаменитого города Бибу. Голову ее венчал и тиара. На груди висела тяжелая золотая цепь. В звеньях в которой сверкали топазы, аметисты, лазуриты, жемчуга, рожденные в лоне вод и янтарь с густки солнечных лучей. Богатое убранство должно было указывать на то, что осуждённая принадлежала к числу любимых жён царя, который вырвал её из своего сердца за подлую измену и обрёк на смерть. Она остановилась и положила голову на плаху. палач откинул волосы с её затылка и занёс широкую, отточенную до блеска секиру. Тут Волдосаров вскинул жезл, давая знак обождать. Властный и вместе с тем влюблённый взгляд бросил он исскоса на застывшую в ожидании Дарию. Он хотел что-то сказать ей, но губы его замерли, лишь едва приоткрывшись. Словно собирая силами, Волтосар втянул в себя воздух сквозь узкую щель рта, но тот ещё резко повернул голову и истребиным, огненным взором взглянул в глаза обречённой. "Теперь ты видишь, как безрассудно перечить воле царя?" поговорил он: "А ведь ты могла бы сидеть на перо в порчёвых одеждах по правую руку от государя равного самому мордуку владыки вселенной, по правую руку от властелина, могущества которого не было и вовеки не будет. Сожалеешь ли ты, строптивая, что постыдно пренебрегла царскими сокровищами? Я изменю своё решение". Если ты раскаешься и покоришься могуществу и воле халдейского властелина, тебе даруют жизнь. Раскайся».